От тона, каким это было сказано, девушка почувствовала озноб и не в силах смириться с предстоящим задергалась в своих путах. Но все было напрасно. В этом мгновение появился Семеней. Он протянул дозатор своему господину и отвернулся, брезгливо поджав губы. Эми Ник ухмыльнулся и, повернувшись к Смею, поднес микрораструб дозатора к еремной вене и... Вздрогнул от резкого звука раздавшегося из угла комнаты, где еще мгновение назад неподвижным бревном лежал варвар. Затем глаза старшего сына лорда Эмирена изумленно расширились. Варвар, несколько минут назад получивший чудовищный парализационный заряд, не только не был парализован, но и каким-то образом сумел разорвать мономерные силовые путы. Запястья, локти и лодыжки его были в крови, но свободны. А последняя оставшаяся целая нить, стягивающая колени, Растянулась в его руках до прозрачного состояния и вот-вот готова была лопнуть. Эминик мгновение изумленно пялился на эту картину, потом взвизгнул Семиней! Но было уже поздно. Последняя нить с громким хлопком лопнула, и фигура варвара, еще мгновение назад, скручившаяся в углу комнаты, вдруг будто бы размазалась вдоль стены и исчезла. Первая с каким-то странным гулким звуком лопнула голова Семинея. Уже почти успевшего извлечь из кобуры парализатор. Затем настала очередь троих бандитов, которые, хрипя и судорожно вскинув руки к разбитым гортаням, медленно заваливались на спину. А потом пришел черед и аминика. Эсмиэля цепенела смотрела, как сбоку от маркиза выросла фигура в залитом кровью черном мундире, и в следующий момент голова маркиза, суетливо выставившего куда-то совершенно в другую сторону руку с кинжалом, резко дернулась назад и к плечу и с громким треском повисла. А потом в комнате установилась полная тишина. Варвар быстро повернул голову, окинул комнату взглядом бешено пылавших и сузившихся глаз и, не обнаружив больше живых противников, расслабился и выпустил из рук тело Эминика. Оно как-то странно упало вниз, будто из него исчезли все кости. Варвар повернулся к Эсмель, и его лицо тут же приняло виноватое выражение. "Прости, я..." Девушка судорожно сглотнула и захлопнула рот. "Нет, ничего, просто..." Она запнулась, не зная, как пояснить. "Ну, я никогда не видела, как убивают людей. Я не представляла, что это может быть так, так". И она замолчала. Варвар смущенно хмыкнул и потупился, как будто его похвалили за удачные стихи или прекрасный удар в боли. Потом спохватился и суетливо склонился над телом лорда-наследника, роясь по карманам в поисках кодировщика силовых пут. Эсмиэль машинально посмотрела на его руки, заляпанные какими-то серыми клочками, и вдруг поняла, что это мозги Семинея. Девушка почувствовала, что ее сейчас вырвет. О, темная бездна! В это мгновение пол под ногами дрогнул, и в следующую секунду рухнула дальняя стена. Варвар подпрыгнул и резко развернулся, но сквозь тучу пыли уже лезли угловатые фигуры в громоздких бронекостюмах, поблескивающих сине-черными разводами цветов элитной спецкоманды Департамента стратегических исследований. И Эсмеэль вдруг отчетливо осознала, что означает этот факт. Она крепко зажмурила глаза и со стоном пробормотала. «О, темная бездна! Как он мог!»